Александр Владимирович любил гостей. Трудно сказать почему. Потому ли, чтобы множилась молва о широте его натуры, либо потому, что он был и правда широк по натуре, свое тщеславие он называл другими именами, гордостью, честолюбием, достоинством. Он даже посмеивался над тщеславием. Его забавлял работавший у него шофер Матвей Веригин, которому нравилось покрасоваться за рулем, хвастнуть машиной и ездой. Но Веригин своей невинной слабостью доставлял порядочное удовольствие хозяину и приотлично это знал. Трехголосной трубой раздавался сигнал Матвея, точно сел за орган консерваторский профессор Гедики. И прохожие, как вкопанные, останавливались на перекрестках. Что за возвышенную персону катит лимузин, оснащенный такой музыкой? Пастухов только усмехался в нос. Дедики Александр Федорович, 1877-1957 годы, советский композитор, пианист, органист и педагог с 1909 года, профессор Московской консерватории. Раз он добродушно сказал шоферу, «Вам бы служить у какого-нибудь новариша. кто такой?» «Большой вы щеголь, Матвей Ильич!» Верегин ехал минуту молча, потом ответил с доброй улыбкой. «Подшучивайте, Александр Владимирович, а самим по душе!» Пастухову на самом деле было все это по душе, и трубный глаз сигнала, и крепдышиновые шторки на заднем стекле автомобиля, плоды обдуманных забот Юли Палны. и то, что Веригин, обогнав по шоссе какую-нибудь машину, старался как можно дольше придерживаться серединной черты дороги, которая отведена правительственным автомобилем. Поощряя эту ребяческую мистификацию, Пастухов сваливал весь грех на шофера, хотя сам испытывал щекочущую приятность от того, что машина его и впрямь могла сойти за правительственную. Юлия Павловна питала к Веригину большое расположение, и это давало пастухову повод иногда подшутить и над ней. — Что ты делаешь, Юленькая? А что такое? Даешь Матвею чай с лимоном, ведь эдак У Ляли разовьется малокровие. В разговоре с женой он прозвал Веригина Лялей. Как бы лялю не просквозило, у Ляли утомленный вид. Шпильки эти должны были означать, что если бы не Юлия Павловна, то пастухов никогда не потакал бы Шоферскому форсу. К молве о себе Александр Владимирович относился настороженно. Если она не благоприятствовала ему, он умел создать впечатление полного безразличия к ней. Многолюдие за домашним столом, подчивание и пирование он любил искренне, но жестоко скучал, если гостей мало ублажало его радуше. Сейчас, чтобы не думать о театральной неприятности, Пастухов старался перестроиться на праздничный лад и разъезжал по магазинам, забирая, где посчастливится, редкие марочные вина. Тут он знал толк с молодых ногтей, разыскивая себе в подарок новое вечное перо и попутно накупая мунштуков, галстуков, цветных носовых платочков. У него была способность управлять ходом своих мыслей, работая, размышлять о работе, отдыхая, освобождать голову от всего серьезного. Вещи влияли на его настроение точно климат, довольно было подержать в руках удачно расписанную старинную табакерку, как душа начинала улыбаться. На этот раз и мысли, и настроение пастухова заупрямились. Он хотел представить себе приятный вечер с гостями, а воображение не слушалось. Хотел рассеяться, перелистывая на уличном столе букиниста русские простонародные праздники, святки, овсень, масленица. А ему что-то мешало понять, есть у него желание купить вековой давности книгу. Или он сейчас закроет ее здесь, на Кузнецком мосту, чтобы больше никогда о ней не вспомнить. Усталый от жары, он, наконец, велел ехать домой. Московские улицы быстро покатились за его спину, и когда уже поздно было придумывать, куда бы еще зайти, Пастухов вдруг почувствовал, что ему не жалко своей несчастливой пьесы. Он почувствовал, что настроиться на отдохновенный лад ему мешала не театральная неудача, а то состояние сжатой груди, которое, наступив три дня назад, притаилось в нем и не хотела отпускать. С этим изменившимся чувством Пастухов наново взглянул на свою размолвку с театром и увидел, что она не имеет значения для него, потому что не имеет никакого значения для театра, для всех театров, собиравшихся поставить комедию, и, главное, не может иметь того значения для зрителей, на которые он прежде рассчитывал. В один миг после причудливых новых домов Можайского шоссе оборвалась Москва. Машина взлетела на поклонную гору. Русской игрушкой проглянула издали выточенная церковь Покрова. Набегая спереди и уходя под бок, потянулись фили с приземистыми жилыми бараками и с перекрещенными улицами старинного села. Простор равнины вливался в обвешанное редкими облаками неба, и на нем разрозненно виднелись фабричные трубы массивы высоких зданий. Одни эти названия, Фили, Поклонная гора, уводили пастухово по исхоженным тропам размышлений в давно прошедшие времена. Который раз за свою жизнь задавался он вопросом, Повторяет себя человеческая история или нет? И если повторяет, то во всем и всегда ли? Во многом, слишком многом есть сходство между тем, что когда-то бывало и что происходит нынче. Но ведь неизбежно и различие. Чего больше? Существует прогресс, и значит различий между минувшими и нынешними временами становится все больше. Но одно меняется быстро, другое слишком медленно. Сколько раз за десятилетие отыщит себе новое русло какой-нибудь ручей, а леса стоят веками, и скалы недвижимы тысячелетия. Бонапарт ждет на поклонной горе, когда бояре поднесут ему ключи Москвы. Все говорит, что час его торжества наступил но перед тем, как нога его коснулась поклонной, военный совет в филях решает, что час пробьет позже. И вот торжеству нетерпеливого цезаря суждено обернуться унижением. Из века в век цезарь не только побеждают, но и просчитываются, И однако за одним цезарем является другой, гонимый неумирающей жаждой господства над миром, уверенный, что хорошо обучился истории и не даст ей над ним посмеяться. Повторится ли история на этот раз, несмотря на все различия времен? Заурядный австрийский ефрейтор, еще вчера смешной, а нынче превратившийся в чудовище, ужаснувший Европу, этот горлан в римской тоге, взятый напрокат в Балагане древности, удержится ли он? на Цезарском помосте, на который вскарабкался, подсаженный пушечными королями, Рура. Пастухов глядит через смотровое стекло прямо перед собой. как дела мчится по широкой линейке Минской магистрали. В боковое опущенное окно жужжит встречный ветер, пропитанный горячим духом асфальта еще мягкого дневного пекла солнце уже опускается и на северо западе облака золотятся далеко впереди линейка шоссе кажется кинжалом положенным на землю асфальт отсвечивает краской заката и похоже что кинжал окровавлен вчера сообщалось о новом налете бомбардировщиков на минск что будет сообщено завтра каким еще варварством каким срамом покроет себя восславляемая на всех перекрестках цивилизацией Запада? Какими еще жертвами, какой отвагою ответит народ, снова вынужденный кровью отстаивать советскую землю от нашествия врага? Кто там сейчас, на другом конце этой новой, совсем недавно отстроенной магистрали? Как знать? но ну, вовремя, к самому сроку, Протянут на запад ее отшлифованный кинжал. Вдруг Пастухов увидел, как там, где склоняется солнце, прикрывая его, выпучилось громадное темное облако с отливом голубиного пера посредине и с огненной оторочкой по краям. Оно повторяло контур сфинкса, но вместо львиной головы несло остроносую морду павлина. Сфинкс Не менял очертания, не двигался. Только оранжевый хвост, обнимавший поджатые лапы, медленно вело к низу, будто страшилище собиралось им щелкнуть. — Смотрите-ка, Матвей Ильич! — показал пастухов на небо. Жуть — Жуть! Он поежился, продолжая разглядывать странное облако, потом беззвучно засмеялся и посмотрел на шофера. Матвей сидел строгий, сосредоточенный. Его челюсти, обычно игравшие мускулами, когда он не хотел отвечать, были крепко сжаты. Он по-шоферски быстро повернул голову вправо, косым взглядом задел пастухова, остановив глаза на облаке и опять вперил их вдаль дороги. — А правда страшно, — сказал он после молчания и набавил скорость. — Черт знает... Немного насмешливо подумал Александр Владимирович. Не хватает еще дожидаться небесных знамений. Кадиллак брал от логи подъем, и впереди постепенно открывалась близящаяся навстречу длинная колонна машин. В голове колонны катился газик с опущенным тентом, поверх которого вспыхивало на коротком древке воинское знамя. Командир, стоя позади древка, плыл в легкой скорлупке автомобильного кузова и, словно капитан буксира, наблюдающий за караваном, посматривал за следовавшими тягачами с пушками на прицепах. Матвей сбавил ход. Можно стало приметить загорелые лица красноармейцев плечом к плечу, сидевших на тягачах. Гусеницы скрежеща выжимали на асфальте рубчатые дорожки глубокого следа, а за тягачами прицепы тяжкими колесами стирали рубцы и наносили на шоссе елочку резиновых покрышек. Грохот колонны и эти тесно сидящие расчеты артиллеристов на тягачах и обтянутые брезентами прямые, точно гигантские указки стволы орудий на прицепах все это изредка встречал пастухов и прежде по той же дороге к себе домой, но его поразило, что передвижение артиллерии сейчас наполняло чувство чем то чрезвычайно значительным, как будто по виду знакомой картины могла вместить в себя смысл наступивших событий. надо было поворачивать влево, и матвей остановил машину, пропуская колонну. Тогда положенные дистанции между бегущими орудиями стали казаться длиннее, сам бег медленнее, скрежет тягачей пронзительней. Пастухов старался лучше вглядеться в красноармейцев, но движение сливало их в короткие полосы, мелькавшие мимо, и он не мог ухватить глазом ни одного лица в отдельности, и от этого люди чудились составной частью катившихся стальных машин. Когда колонна прошла и Кадиллак свернул с магистрали на лесную дорогу, воздух все еще пропитан был газами бензина, горелого масла, вонью перемятого асфальта, и далекое грохотание тягачей долго не угасало в ушах. Пастухову хотелось как-нибудь выразить возбужденные свои чувства, но то, о чем он думал, представлялось ему слишком отвлеченным для Матвея и он сказал первое, что подвернулось на язык. «Хороша тяжелая наша артиллерия, правда? Это зенитки. Я понимаю, я про калибр. Калибр средний, а не тяжелый». Снисходительность, с какой неторопливо отвечал Матвей, остудили Александра Владимировича. Он был не богат военными познаниями, но, наделенный умением держать себя с достоинством, скромно переменил специальный разговор на общедоступный. Исковеркует асфальт гусеницами, жалко шоссе. Матвей выдержал куда более продолжительную паузу, чем раньше. «Людей жалче», — нахмуренно сказал он. Пастухов поднял брови. Пожалуй, слово как раз это было тем самым, что залегло в мыслях, о чем бы он ни начинал думать. Жалко людей, жалко себя, жалко налаженной такой содержательной жизни, которая вот-вот, наверное, разладится и рухнет. Не таится ли в душе шофера нечто очень близкое тому, что не пускает Александра Владимировича в эти душные дни вздохнуть полной грудью? Бог его знает этого, Лялю. Очень может быть. Юлия Павловна справедливо считает его весьма деликатным созданием. «А как, по-вашему, Матвей Ильич, деревня лихо будет драться?» Веригин ответил сразу, но словно бы с неудовольствием, откалывая словечко за словечком. «На деревне стоим. Надо она дерется, надо замеряется, да всегда пашет» отрубил он под конец и дал сердитый сигнал, неожиданно тормозя. Дорогу загораживали машины. Что-то происходило за вытянутым поворотом на выезде из леса. Тут начинались земли колхоза соседнего сдачи Пастухова, и он хорошо знал места. Он с удовольствием распахнул дверцу. «Пойду взгляну». Сразу за поворотом столпилась кучка людей, Неподвижная, тихая, деревенские женщины в белых платках, дачницы с загорелыми босоногими ребятишками, шоферы. Слышался стук по загоняемым в доски гвоздям. Поперек дороги стоял грузовик. Несколько человек кончали стелить примост к открытому кузову с построенным из брусьев станком для коня. Чуть в стороне от дороги низкорослый мужичок-крепыш, в заломленный на затылок кепке, держал за повод гнидую лошадь. Это был знакомый пастухово-колхозный конюх, пожилых годов малый ярославец, безбровый, с круглым рыжим от лицом и подвернутый с одного бока верхней губой. Он глядел немигающими сизыми глазами, как налаживает примост. Рука его с поводом не шевелилась, весь он был скован напряжением, и, несмотря на малый рост, странно похож на лошадь, которая, насторожа уши, тоже не сводила блестящих черных глаз с людей, работавших у грузовика. Пастухову с первой минуты стало ясно, что колхоз сдает коней по поставке в армию. Но только увидав конюха с лошадью, и в полусотни шагов разинутые воротцы конюшни, казавшиеся сиротски брошенной среди поляны, он ощутил, как затомилось сердце, будто это у него самого забирал ремонтер добрую гнидую из опустевшей уже ненужной конюшни. Совсем неподалеку отсюда начинался тот пойменный лужок, куда гоняли лошадей в ночное. Здесь как-то вечером на прогулке пастухов расслышал добродушно-страстный хрипатый голосишка «Куда? Куда?». же ребята норовили зайти в клевер на смежное поле и с неохотой, но послушались, повернули назад к стреноженным маткам. Сидя на корточках, мужичонка затягивал на колу длинную привязь, на другом конце которой пущена была пастись статная гнедая кобыла. На пастбище и состоялось знакомство Александра Владимировича с колхозным конюхом. Это был человек настолько словолюбивый, что не успел пастухов полюбопытствовать, почему это все лошади пасутся вольно, а гнидая привязана, как он в ответ начал выкладывать про кобылу, что надо и не надо, в придачу же, едва ли не всю свою бесприхотную жизнь. Оказалось, была. Нравна и хитра, и если уж когда не дастся стреножить, да вырвется в поле, то хоть скачи за ней верхом, не сгонишь, не заорканешь, не приманешь и лаской. Сказать по-настоящему, не конюхово это дело, сторожевать в ночном, а подмоги колхоз не дает. Поставили раз парня на манер подпаска, да никудышнего. Все только лается. Я ему выговор. Ты что на коня материшься? Что он тебе, человек? Конь любит с собой обращение, а парень все свое. Выгнал его, вот и маюсь один. Поговорить особенно разохотили конюха папироски из пастуховского портсигара. Выкуренных было за тот вечер на луговых кочках с полдюжины. И про запас на ночь положено в кармашек не меньше. Он рассказал о службе своей в Малой Ярославце и о том, как приуныл в этом невеликом городе, пошел искать местечко по душе, из деревни в деревню, осел у самой Москвы, прижился, был принят в колхоз. — Доверие мне полное, — говорил он, входя во вкус своей повести. — Конский состав у меня на высоте. Молодняка другая смена подрастает. К примеру, бедовая эта гнедая была же жеребенком, как я приступил к руководству, а нынешний год второй раз сама жеребилась. Все бы хорошо, лучше не надо. Да вот, год назад овдовел. Жена у меня была обыкновенная, прожили вместе тридцать лет. И что я к ней, что она ко мне без особого внимания. А померла, все одно отпилили мне руку. Ни обшиться, ни постираться, ни щей сварить. Хожу, машу одной рукой. Как есть, ничего не образуется. Только и свет, что в конюшне. Домой хоть и не заглядывай. Стал я соображать, не жениться ли на какой старухе. Дай, думаю, схожу к покойнице, спрошу ее. Может, что присоветует, надоумит. Купил четвертинку, пришел. Отпил на могилке половину, спрашиваю. Как, мол, ты скажешь? Плохо мне без тебя. Обносился весь, не с кем словом перемолвиться. Только и покричишь, что на кобыл. Она и досказать не дала, про что я хотел. Спокойно так говорит. Дурак ты, дурак старый. Помирать тебе пора, а не жениться. Из-под земли, ей Богу. Аж меня прознобило всего. Хотел убежать, ноги дрожат, не идут, того, гляди, свалюсь. Ну, кое-как удержался, допил остаток. Корочка была в кармане, посорил у крестика крошками, сказал спасибо за совет, до да тягу. С той поры ни с чем и живу. Сейчас, глядя с дороги на конюха, пастухов не узнавал его. Так хорошо помнилось лицо любопытного знакомца, когда он раскуривал папироски и спичкой озарялись крапины веснушек на его пухлых щеках и странная улыбка подвернутой губы. Крылись тогда в его смешливых чертах наивность и мыслишки себе на уме. Теперь ничего не оставалось от прежнего в этом лице. Оно было жестко каждой складке, как наплыв на коре дерева. Примост кончили делать, люди у машины расступились. Негромкий голос прозвучал в тишине. — Давай, веди! Вокруг стало еще тише, словно чего-то все ждали. Конюх потянул за повод, тронулся вперед, и лошадь сразу пошла за ним, острее насторожив уши и раздвинув дрожащие ноздри. Конюх шагал отрывисто, как на марше, и твердо ступил на примост, только шаги его укоротились, когда он, подымаясь, согнул колени. Звонко отозвались доски на цоконе подков по примосту, скрипнул кузов грузовика. Конюх сходу ввел за собой лошадь в станок, поднырнул под его боковой брус и на передние у затылка кабины кинул и туго примотал повод. Кончив дело, он слегка хлопнул лошадь по шее и, не глядя на нее, спустился на землю, стал спиной к машине. Пока шумно заделывали брусом станок позади лошади, скидывали примост и запирали на крюки борт грузовика, он все стоял неподвижно, с открытыми своими сизыми, как олово, глазами. Но вздрогнула, забарабанила выхлопами машина, и он обернулся на лошадь она косила сверкающим испуганным глазом отыскивая хозяина не в силах двинуть привязанной головой перебирая тревожно ногами вздрагивая всем своим плотным красивым станом вдруг всю окрестность огласила ее перекатистое долгое ржание и сразу только оно на низком угрожающем борчании оборвалось прилетело вырвавшееся из конюшни ответное пронзительное, жеребяче ржание, точно отчаянный вопль. И матка забила копытами, заторкалась в станке и опять заржала по степному дико. Тогда конюх сорвал с себя кепку, швырнул ее об землю со всей мочи крикнул что-то бессмысленное и побежал. Он бежал, сломя голову, размахивая руками, как бегают мальчишки, напрямик через поляну к конюшне, и без оглядки скрылся в темноте ее распахнутой двери. Машины засигналили, начали разворачиваться, распутываться на узкой дороге, люди молчаливо расходились. Пастухов не мог двинуться с места. Он отдавал себе отчет, что стоит уже один на поляне. И, как всегда, его ненасытные чувства не переставали поглощать внешний мир. Он приметил, что поблизости, видневшийся при усадебный участок одинокой избы, засеян рожью и что цветущий колос будто посыпан белой пылью, а стебли снизу еще синеют. Но сознание его не закрепляло впечатлений, а подчиняло все чувства одной мысли. Мысль состояла в том, что наступила жизнь, совершенно не схожая с тем, что было прежде, что люди уже сменили все прежнее на что-то новое и переменились сами. Прежнего не стало, а новое было понятным только тем, что оно грозно. Он стоял и стоял, а эта мысль — точно внезапное открытие, на которое наткнуло его зрелище расставание конюха со своей гнедой, мысль не прекращало упрямого кружения, пока до слуха не долетел вежливо-краткий знакомый гудок. Каддиллак дожидался на опустевшей дороге. Пастухов сел рядом с Матвеем, и тот, по обычаю, выдержав паузу, сказал. — Мобилизовали лошадку-то? — Мобилизовали, — тотчас ответил Пастухов. Он мельком покосился на Матвея. Ему показалось, что слова шофера недружелюбны, и он не все договорил. Но вернулась навязчивая мысль, что теперь не надо думать о прежнем. И Пастухов даже сказал себе, какой же он олух, что расстраивался своими театральными делами. Сейчас их уже нет, они только были в отлетевшем, возможно, навсегда прошлом. Он увидал открытые ворота на даче, его ожидали. Размышления перебились. Он спросил себя, чего мог не договорить Матвей. Не хотел ли он сказать, что вот, дескать, лошадку мобилизовали, и недурно бы забрить так вас, уважаемый Александр Владимирович. Но это же нелепость. Давно уже не в тех годах пастухов, чтобы воевать. Да и довольно все-таки умен Матвей Ильич, чтобы такое подумать. Не те года, не те. Но, как-никак, свои пятьдесят восемь пастухов прямо-таки хоть куда. И с удовольствием сейчас усядется за стол, пображничать с гостями. Наверное, они уже собрались. Ах, если бы не эти задержки в дороге. Матвей сделал ловкий, всегда удивлявший пастухову поворот, так приятно откидывавший седока в бок. И самочувствие Александра Владимировича тоже совершила легкий незаметный поворот. Кадиллак въехал в дачный сад, пастухов провел ладонью по лицу, от лба к подбородку, и стал самим собой, то есть совершенно прежним.